Глава пятая. Победа с третьей попытки. В моем детстве по телевизору часто показывали рекламный ролик чипсов Лейс. Американцы изо всех сил стараются ограничиться одним ломтиком, но искушение оказывается сильнее их. В те времена брак был важнейшей формой взаимоотношений, в которую вступали лишь единожды или, в крайнем случае, дважды в случае развода по обоюдному согласию но сегодня все большее число американцев полагается в большей степени на удачу, чем на опыт, и отправляется к алтарю в третий раз. Раньше многократные браки были уделом знаменитостей и эксцентриков. Теперь отправляться к алтарю вновь и вновь, чтобы обрести свою истинную любовь, или самый подходящий вариант на ближайшее десятилетие, стало обыденным делом. 9 миллионов человек вступали в брак три и более раз. Этот тренд влияет на бизнес брачных посредников и организаторов церемоний, культурные традиции, институт семьи и делает поведение порхающих от супруга к супругу знаменитостей заурядным явлением. В среднем затраты на свадьбу в США составляют 26 720 долларов. Но первый же поиск в Google выдает сообщение о том, что развод может обойтись всего в 89 долларов. В три простых этапа, гарантия 100%. Однако даже самый дешевый развод способен привести к огромным эмоциональным и социальным потерям самих разводящихся и их родственников, детей и друзей, которые оказываются между двух огней. Количество разводов в Америке достигло пика в 1980-х годах. С тех пор не возрастало и даже пошло на убыль. Итак, надо ли считать готовность к третьей попытке позитивным трендом, основанным на стремлении к глубокому и прочному союзу, или брак просто стал чем-то вроде грязной пеленки, которую проще выкинуть, чем отстирать? Семей становится меньше, но количество браков из года в год остается стабильным. Люди пробуют снова и снова. за период с По 2015 год число серийных брачующихся подскочило с 8,5 миллионов, более чем до 9 миллионов. Проще говоря, в наши дни примерно каждый девятнадцатый из состоящих в браке состоит в нем третий раз. Численность американцев, побывавших в браке три и более раз, ежегодно возрастает примерно на 100 тысяч человек. Пика этот показатель достиг в 2013 году, когда составил 200 тысяч человек. Возможно, это было не случайно, потому что именно в том году Бюро переписи населения США стало учитывать в данных своих обследований однополые браки. До 1970-х годов разводы случались редко. С 1940 по 1970 год расторгались всего лишь 1% браков. Возможно, многие люди и хотели бы развестись, но изменения в законодательстве, упрощающие эту процедуру и делающие ее более справедливой, правительство ввело только в 1970-х. До 1970 -го года, чтобы подать на развод, одному из супругов было необходимо представить доказательства вины другого, измены, злонамеренного оставления, жестокого обращения, алкоголизма и тому подобного. И даже после этого раздельно живущим супругам приходилось долго ждать окончательного оформления развода. Как саркастически заметила в 1987 году Жажа Габар, лучшие друзья девушек не бриллианты, а адвокаты по бракоразводным делам. Когда женщины вышли на рынок труда и обрели финансовую независимость, Многие из них решили, что пора стать независимыми и от первого мужа. Времена бурных перемен в отношениях затронули и наших президентов. Рональд Рейган стал первым президентом, переехавшим в Белый дом со второй женой. Дональд Трамп стал первым, кто переехал туда с третьей. Как ни странно, президент Трамп пользуется при этом рекордно высокой поддержкой среди евангельских христиан. Третий брак случается обычно примерно в 50 возрасте. Обычно разводы происходят на какой-то из трех разных стадий. В самом начале, когда появляются сомнения, не был ли брак ошибкой. После 7-10 лет супружеской жизни, когда дети и домашние обязанности становятся обременительными, и на стадии опустевшего гнезда, когда дети разъехались, и оставаться вместе ради них нет необходимости. Обычно третью попытку — предпринимают люди, прошедшие через какие-то две из этих стадий. Неудивительно, что в третьем браке предпочтение отдается партнерам, также прошедшим через развод, и на фоне связанных с этим дополнительных сложностей бледнеют даже сюжеты сериала «Семейка Брейди». Чтобы разобраться, кто из чьих детей, кому из родителей приедет на Рождество, может понадобиться специальное компьютерное приложение. Последний опрос Бюро переписи населения, проводившийся в 2015 году, показал, что в парах, где для одного партнера это третий или более брак, второй обычно тоже был разведен. Давайте представим себе типичного 50-летнего человека, дважды состоявшего в браке и подумывающего о третьем. Допустим, что он рассматривает потенциальных партнеров в возрасте от 40 до 60 лет. Среди холостых и незамужних, включая разведенных и овдовевших, в этом возрастном диапазоне менее 20% ранее состояли в браке дважды или более. Большинство, 44%, не состояли в браке никогда. И тем не менее, всего 18% из таких 50 ведут к алтарю кого-то, кто никогда не был в браке прежде. Наоборот, супругами тех, для кого этот брак третий, чаще всего становятся те, для кого это вторая, 45%, или третья и более, 37% попытка. Похоже, что более подходящим партнером для третьего брака выглядит человек с аналогичным опытом. Американцев, сочетавшихся браком ровно дважды, насчитывается 33 миллиона. Из них по-прежнему состоят в браке 22 миллиона, а почти 3 миллиона — вдовели. Примерно 8,5 миллионов развелись или снова разъехались. Другими словами, около 26% вторых браков окончились неудачей. Но, может быть, Бог троицу любит. Из более чем 9 миллионов, предпринявших третью попытку, более 5,5 миллионов остаются в браке а 830 тысяч — овдовели. Примерно 2,5 миллиона разведены или разошлись, то есть доля неудачных третьих браков составляет 30%. Так что вероятность того, что брак закончится неудачей у вступающих в него в третий раз, немного выше по сравнению с теми, кто делает это впервые. Однако разница не слишком велика и не означает, что надо отказаться от поиска идеального варианта. Скорее всего, можно просто сделать вывод, что третий брак требует таких же усилий и способности к компромиссу, как первый или второй. Третий брак не столь сильно влияет на детей и в большей степени ориентирован на обретение покоя и комфорта в старости. Людям хочется, чтобы рядом был человек, на которого можно рассчитывать, но напряженные ситуации в отношениях все равно порой возникают. Например, если взрослые дети неприязненно относятся к новому члену семьи, с которым не состоят в биологическом родстве. Рост числа третьих браков может означать, что с институтом брака не все в порядке, но зато бизнес на свадьбах процветает. Сегодня его годовой оборот достигает 70 миллиардов долларов. Наряду с бумом интернет-сервисов регистрации брака и торговли свадебными товарами в которой лидируют Уильямс Сонома, Патри Борн и Таргет, появляются десятки свадебных стартапов вроде WeddingWire и LoverLY. А перспективы для новых приложений кажутся безграничными. Брак, даже третий, остается важной жизненной вехой, и люди обычно подробно освещают это событие в соцсетях. Что может привлечь больше внимания или заработать больше лайков чем пост о помолвке в Инстаграм или фото подаренного кольца в Фейсбук или видео прохода к алтарю в окружении вытирающих слезы растроганных друзей. Хотя третье по счету свадьба не гарантия счастливого брака, она все равно будет радостным и волнующим событием для родственников и друзей, за которым обязательно последует замечательный медовый месяц. Два медовых месяца в жизни давно никого не удивляют, а миллионы людей уже на пути к третьему. Можно ожидать, что с приближением средней продолжительности жизни к 90 и 100 годам все большее количество людей станет обзаводиться вторыми и третьими супругами. Не одновременно, конечно же.